Глава 4. Учебные будни дракона. На лекциях я сидела одна. Как-то так вышло, что разделить со мной парту никто не захотел. Верно, слава девушке-дракона обернулась для меня некоторым одиночеством. А может, очки, которые я носила из-за стремительно ухудшившегося зрения, отнюдь меня не украшали. Как бы там ни было, когда Медный начал лекцию с переклички, он на несколько секунд задержал взгляд на моей партии, но ничего не сказал. Итак, дорогие студенты, в первую очередь поздравляю вас с поступлением. «Драконья Академия» – ваш шанс стать кем-то особенным, кем-то, кто не скажет о себе «я зря прожил жизнь». Ваши способности и то, что вы стремитесь их развивать – настоящее чудо. И распорядиться этим чудом нужно умело. В этом поможет мой курс «История оборотничества». Он обвел взглядом аудиторию и что-то записал у себя в блокноте. Для начала о прозаическом. Курс закончится экзаменом, на котором будут вопросы. Да, получить оценку в течение семестра нельзя. Такую практику используют многие мои коллеги, но не я. На экзамене вы ответите на два вопроса в билете и уйдете с тем, что заработаете. Об исключениях я скажу позже, но первого курса они почти не касаются. А вот когда вы перейдёте на следующий, тогда поговорим. Контрольных, опросов и прочей ерунды по ходу занятий не будет. Но домашние задания необходимо выполнять, а не для аттестаций. Вопросы есть? Вопросов не было. История такой способности, как оборотничество, уходит в века. Конечно, началось все со старинной легенды, которая, тем не менее, оказалась правдивой. В настоящее время существует множество доказательств того, что прародитель оборотней, дракон Ладан, существовал. Его потомки многочисленны и уважаемы, но если копнуть еще глубже и обратиться к системе верований, нужно вспомнить пантеон богов. Собственно, так и называется наша первая лекция – Боги древнего мира. Попрошу записать, потому что вопрос будет на экзамене. Впрочем, дело ваше. Кто сдавать экзамен не собирается, может расслабиться. Так вот, до нас дошли сведения о трех божествах, действовавших почти независимо. О первых двух мы поговорим сегодня, о третьем на следующей лекции. Звали их Меридия и Хранитель Океаниума. Соответственно, они и покровительствовали каждой своей территории. Хранитель – водному царству, Меридия – земному. Причем встречается упоминание, будто бы Меридия главенствовала. Но подтверждений этому нет. Зато есть подтверждение тому, что действительно около тысячи лет назад планета пережила серию катаклизмов и чудом, буквально чудом, потому что объяснение мы до сих пор не нашли, возродилось. Предположительно, именно это событие положило начало появлению оборотничества Есть две теории относительно появления людей-оборотней Сказочная, она же легендарная И научная, разработанная лучшими магами-учеными Какую рассказывать сначала? И посмотрел почему-то на меня Видать, как на единственную девушку Давайте научную, улыбнулась я Потому что сказочную знала, как свои пять пальцев На плато была очень популярна история-легенда про первого оборотня Ладана и девушку Эллу, чьи дети положили начало роду драконов-оборотней. Но ну поскольку магия оказалась очень сильной, оборотничество стало не таким уж и редким. «Что ж, давайте научную», — согласился магистр. Отталкиваться будем от двух точек, от существования простых драконов, которых до сих пор много в мире, и от серии катаклизмов. Попробуем немного порассуждать. «Живые существа не могут ходить из мира в мир». Собственно, мы даже не знаем, есть ли жизнь в других мирах. И потому, когда что-то случается в нашем, мы вынуждены приспосабливаться. Не только люди, все живые существа. Кто-то приспосабливается лучше, кто-то хуже. Так, например, единорогов осталось совсем мало. Они болезненно воспринимают перемены. Изменение климата почти уничтожило этот уникальный магический народ. А вот драконы гораздо легче переносят подобное и могут жить в самых разных условиях, недаром их столько видов. И драконы обладают более сильной магией. А еще есть магия другого толка, та, что подвластна людям, что позволяет приручать драконов и контролировать их. Вот именно она, природные катаклизмы, особая близость к драконам горных народов и позволили появиться первым оборотням. Какой-то парень, высокий широкоплечий, с темными глазами и четко очерченными скулами поднял руку. «Да», — кивнул ему Медный. «А виды драконов тоже результат приспособления?» «Разумеется», — кивнул Декан. «Давайте вместе подумаем, к чему и как приспосабливались драконы?» Вил, не хочешь начать?» Взгляды присутствующих обратились на меня, и в аудитории резко стало неуютно. «Ну, я откашлялась. Допустим, подземные драконы, ввиду того, что живут в пещерах глубоко под землей, обладают необходимыми размерами, хорошо видят в темноте, чувствуют запахи». «Хорошо. А почему они чувствуют запахи?» – ответил тот же парень, что задавал вопрос. «Под землей частенько случаются взрывы из-за скопления вредных газов. Драконы такие скопления чувствуют. Еще у них хороший слух». «Правильно. Дальше». Облачные. Дэн? Парень с собранными в хвост длинными светлыми волосами не применил хмыкнуть. Облачные драконы появились в верхнем городе. Как известно, он висит высоко в воздухе. Там постоянные ветра, холодно, низкое давление. Поэтому облачные драконы обладают большой массой, неприметной светлой окраской, скрываться в облаках удобно. Еще толстая шкура защищает их от ветров и осадков. Про анатомические особенности не скажу, не знаю. Но в теории что-то должно хранить их от перепадов давления, холода и излучения нашей звезды. Все верно, кивнул Медный. Молодец, Дэн. Да, все вы правы, и, думаю, принцип вам понятен. Так что вот первое задание на дом. Подготовить небольшое эссе, где описать остальные виды драконов. У нас остаются огненные, океанические, зеленые, они железные, ледяные. Каких забыл? Длинноволосый поднял руку. А вот вы сказали, что появление оборотней – результат всплеска магии во время катаклизмов. Это как? Ну, представьте ситуацию. Вокруг все рушится. Реки, озера выходят из берегов, океаниум бушует, меняют очертания горы, все вокруг трясет, верхний город падает прямо на снежное плато. Всюду паника, страх, люди погибают даже не сотнями, а тысячами. В таких условиях магия становится особенно сильной. Вы даже не представляете, сколько возможностей в нас скрыто. Что мы можем? Возьмите в библиотеке книгу «Невероятные магические случаи». Прочтите. Магия способна творить настоящие чудеса в критические моменты. Вероятно, такой всплеск и произошел во время этих бедствий. И люди научились превращаться, что, в принципе, объясняет и возрождение мира. Тут уже я не выдержала и подняла руку, хотя изначально собиралась слушать и не высовываться. Вил? Но если все так, как вы говорите, должен быть еще один вид драконов, некое промежуточное звено. Если города рушились, если природа бунтовала и произошел всплеск магии, а люди получили способность превращаться в драконов, то какими были эти драконы? К каким условиям изначально они были приспособлены? И почему так мало времени прошло между появлением первых драконов и разделением их на виды? Это ведь не просто должно быть. «Вопросы хорошие», — со вздохом улыбнулся Карл. «И поверь, их задают. На какие-то вопросы ответы уже есть. Какие-то еще предстоит изучить. Так самая известная теория о промежуточном звене, как ты его назвала, считает, что да, был еще один вид драконов, самый первый. А потом уже благодаря долгой жизни в различных условиях виды разделились. Доказательств пока нет». Ищут? Исследуют? Со всеми современными теориями мы еще познакомимся. А сейчас не отвлекаемся от темы и продолжаем изучать богов древнего мира. На плакате, который вы сейчас увидите, богиня Меридия, как ее изображали. В двух ипостасях, человеческом и божественном. Он махнул рукой, и на доске материализовались два плаката. Мне нравился стиль картин, которым было больше тысячи лет. Какой-то тяжелый, массивный. Сейчас все рисуют легкими красками, разведенными в воде. Лишь немногие повторяют древнее искусство, когда краска накладывалась таким толстым слоем, что были видны мазки. Темноволосая женщина, изображенная на первом портрете, была прекрасна. Статная, красивая, с яркими глазами и играющей на губах полуулыбкой. Переведя взгляд на второй портрет, я поморщилась. Жуткая рожа с какими-то щупальцами, серая кожа, лишенные ресницы, век блестящие глаза. Даже непонятно было, что это за существо – женщина или зверь какой, больше похожий на амфибию или рептилию. «Да-да, такой видели нашу богиню-предки», усмехнулся Карл, наблюдая за реакцией аудитории. «Красавица, когда человек, и чудовище в истинной форме. Это обусловлено непониманием природы вещей, непониманием магии. Люди не понимали, как можно левитировать, создавать вещи из воздуха. С появлением теории энергетической магии божественное уходит на задний план». «Попрошу вас записать некоторые цифры с доски». «Пока мы записывали предположительные годы жизни богини, годы, когда в нее верили и другие факты, Медный ходил между рядами и заглядывал в конспекты. Мой был в жутком виде, признаться. Я постоянно что-то рисовала, когда слушала. Причем не только на свободном месте листа. Мне, пожалуй, писать надо было на свободном от рисунков месте». Поэтому, когда магистр проходил мимо меня, я постаралась ненавязчиво закрыть рисунки рукой. Затем, когда прозвенел звонок, нас провели в первый день куратор, выбранный из числа старшекурсников, водил новичков по академии, в библиотеку, где рассказали о том, как правильно пользоваться каталогом, библиотекарем и книгами. Мне понравились длинные ряды шкафов с книгами и свитками, а еще понравился просторный светлый читальный зал. Все в библиотеке было бесплатно, даже услуги мага-копировщика. Лишь одна услуга стоила серебряной. Отдельная кабинка для занятий. За полнейшую тишину комфортный диван, большой стол и чай следовало доплатить. Что ж, справедливо. Потом настал обеденный перерыв, на который нам отвели полчаса, что мне показалось довольно странно. Ладно, я взяла с собой обед. А кто питается в столовой? Это же еще очередь нужно отстоять. К счастью, свободные места в столовой были. Правда, в открытой ее части. Обеденная зона находилась под крышей, а к ней прилегала симпатичная веранда с небольшими столиками на 3-4 человека. На ней было красиво и прохладно, так что я, не раздумывая, направилась туда. И прихватила по дороге бутылку воды, которую студентам раздавали за обедом просто так. Элис сказала, а она, как выяснилось, поступила на зрячую, что такая роскошь доступна лишь осенью и весной, чтобы не было обмороков от жары. Зимой выдают горячий чай. Есть не очень хотелось, но все же стоило перекусить, ибо на следующей паре непременно захочется. Парни из моей группы сдвинули два стола и уселись, но меня не позвали, хотя явно видели, и я, мысленно пожав плечами, выбрала самый дальний столик. где развернула сверток с бутербродом, ягодами и овсяным печеньем. Потом достала книгу, которую взяла в библиотеке. Нам разрешили выбрать учебники и что-то для себя». Но в чтение погрузиться не успела. Со смехом и громкими разговорами на соседние стулья в буквальном смысле почти упали двое. «Клей и парень из моей группы. Дэн, кажется, светловолосый». «Они серьезно думают, что эти кабинки в библиотеке используются для занятий», — хохотнул Клей. И отправил в рот пару оливок из своей тарелки. Он с собой обед не брал. «Да брось!» — светловолосый поморщился. «За такое и отчислить могут? Давай следующее!» Меня они будто бы не замечали. Клей задумчиво возвел глаза к потолку. «Ладно, сдаюсь, ты победил». И оба громко заржали, не обращая на меня и мои попытки почитать никакого внимания. Тут уж моя душа не выдержала. «А ничего, что я здесь?» «Нет», — хором ответили парни. «Кстати», — расплылся в улыбке Дэн, «это Клей, Клей, это Вил. она тоже оборотень». «Что за дела?» «Хоть куда-нибудь в лесном можно пойти и не натолкнуться на Клей Сероглазого? Он что, меня преследует? И когда меня перестанут с ним знакомить?» «А другой столик Клей найти не может?» – процедила я сквозь зубы. Мы с ним буравили друг друга взглядами, забыв про обед. «Что это?» – Клей перевел взгляд на мой сверток. «О, высший, ты таскаешь с собой обед? А что такого? Тебя что-то не устраивает?» «Нет, ничего», — вроде бы мирно отозвался Клей, но от меня не укрылось, как парень фыркнул. «Ты уж извини, но мы будем сидеть здесь. Нам здесь нравится, а ты, если хочешь, можешь куда-нибудь перебраться». «Ещё вопрос, куда?» Я огляделась, веранда заполнилась изнывающими от жары студентами, а в помещении, кажется, тоже было всё занято. Да и я сидела в углу, а Дэн своей тушей перекрывал проход. И Клей все это прекрасно знал, потому как глаза его блестели, на губах играла ехидная усмешка, а пальцы лениво постукивали по столешнице, выводя меня из себя. «Чудненько!» — я состроила кислую мину. «Приятного аппетита, джентльмены!» «Приятного аппетита, леди-дракон!» — протянул Клей. «Приятного аппетита!» — пробормотал растерянный Дэн. Его операция по знакомству, кажется, только что провалилась. И он чувствовал себя неловко. Физподготовку вела женщина лет 50. Говорить спокойно она не могла. По большей части орала. Сначала меня это и напугало, и возмутило. Потом поняла, когда студенты меняют ипостась, общаться по-другому с ними просто невозможно. Да и вообще тетке в жизни с фамилией не повезло. «Обращаемся!» рявкнула магистр целая. Я скептически посмотрела на бокс для оборота. Он, собственно, служил лишь одной цели – оградить раздевание студентов от посторонних. От класса погонщиков, например, что тренировались держать поводья неподалеку. Отдельных ширм, конечно, не было. Кто же мог подумать, что в академию на факультет оборотничества поступит девчонка? «Чего встала?» рявкнула магистр, когда я в замешательстве остановилась. «Особое приглашение нужно? Пошла!» «Она же девушка!» — выдал Дэн. «Она не может с нами обращаться!» «Она может хоть спать со всеми вами!» Магистр начала краснеть. «Но задание мои будет выполнять!» «Э, ладно, Дэн, пошли!» Я подтолкнула парня к боксу. «Не дразни зверюгу!» Но в глубине души была им очень благодарна за хотя бы попытку вмешательства. Вот мне интересно, Эйт, Дэн, они оба были друзьями Клея, но меня почему-то к ним тянуло. Я не чувствовала ни высокомерия, ни способности сделать гадость. Как они умудрились подружиться с Сероглазом. Непонятно. За ширмой парни уже раздевались. Я тяжело вздохнула и отвернулась, чтобы хотя бы самой их не видеть. Да уж, проблем с учебой оказалось больше, чем я предполагала. И пришли они с неожиданной стороны. Я думала, придется попотеть с поиском жилья и с поступлением, а оказалось, учиться порой тяжелее, чем готовиться и поступать. Мне невольно вспомнился наш с мамой замок, где было так уютно, где кроме нас и слуг никого не было. «Парни, отвернитесь», — сказал Дэн, «девушка переодевается». И они действительно все отвернулись, давая мне шанс быстро раздеться и начать обращение. Когда я уже была драконом, Дэн осторожно повернулся, убедился, что все в порядке и дал знак остальным». «Из солидарности теперь уже я отвернулась и подождала, когда все обратятся, чтобы вместе вылететь на площадку». «Живее!» — донесся до нас вопль магистра целый. «По-моему, у нее говорящая фамилия», — раздраженно проворчал подземный дракон, которого я не узнала. «Вот и бесится!» «Остальные драконы заржали, а до меня смысл шутки дошел много позже, и я порадовалась, что драконы не умеют краснеть». Один за другим мы вылетели на площадку и построились перед магистром. «Десять кругов на скорость. Кто последний, тот получит дополнительное задание». Вся группа сорвалась с места и взмыла в воздух. Я неслась вместе со всеми, не выбивалась вперед, но и не отставала. Силы еще пригодятся. Но задание меня откровенно удивило. Мы же все разные, и выносливость, и скорость у нас разная. Подземные, например, очень выносливые, ибо спуск к городу представляет собой глубокую шахту. Но быстро летать они не могут, незачем им это. Облачные, наоборот, скоростные, но на короткие дистанции. Лесные летать могут долго, но грузоподъемность меньше, размеры меньше, ледяным, то есть мне, жара мешает. В общем, это было смешно. А проиграл в итоге небольшой подземный дракон, что, впрочем, было ожидаемо. Я пришла в конце, но не самый последний. Зато Дэн, оказавшийся облачным, пришел первым и жутко собой гордился. Кажется, я начинала понимать, по какому принципу отбираются друзья Клея. «Слабо, очень слабо», — магистр целая расхаживала перед нами и качала головой. «Работа предстоит большая». Вы будете летать, бегать, плавать, взлетать и приземляться, таскать тяжести. Я буду тренировать вашу реакцию, выносливость, скорость и силу. Не думайте, что у меня на занятиях можно филонить. И пропускать не сметь, какими бы вескими ни казались причины. Мне почудилось? Или она посмотрела на меня при этих словах? Вот демон. Есть же неделька, когда мне нельзя превращаться. А физподготовка три раза в неделю. Вот демон, еще раз. Нет, она же женщина, да должна понять. Надеюсь. В конце занятия целое заставило нас встать на задние лапы, расправить крылья. Осмотрела... клыки и когти, проверила силу удара и, как на вступительных испытаниях, велела продемонстрировать боевые способности. Тут я отличилась, попала точно в мишень, и та сначала заледенела, потом раскололась. Я уже приготовилась было объяснять, что ненарочно испортила собственность академии, что это магия такая, но преподавательница только сощурилась, что-то беззвучно пробормотала и заменила мишень. Потом мы отправились в душ, уже в человеческом обличье. И встала еще одна проблема. Я, к слову, тоже встала. В позу. Не буду и все, мыться с парнями. Имею я право на уединение или нет? И как назло, в это же время после практических занятий на помывку пришла группа Клея. Тот бурно обрадовался, увидев растерянную меня в раздевалке. «О, ребята, это ко мне!» – заулыбался он. «Пошли, красотка, забьёмся в уголок, никто не увидит». Я только закатила глаза, схватила сумку и направилась к выходу. Плевать, вымоюсь дома. Правда, проблема оставалась нерешённой, ведь иногда пары целые стояли в середине расписания. Но там я что-нибудь уж придумаю. Поговорю с Медным, наконец. «Куда?» У меня на пути возник какой-то парень внушительного размера. «Оставайся с нами, весело будет». Сердце замерло и рухнула, но внешне я это никак не выказала. «Эй!» — крикнул Дэн. «А ну, выпусти ее!» «Пошел ты!» — рыкнул парень. «Девка с нами учится, с нами пусти моется. Или есть чего стесняться?» «Сейчас проверим», — раздался насмешливый голос Клея. «Есть ли чего стесняться тебе?» Я отступила к стене, потому что Дэн и Клей, сняв рубашки, направились к парню. Тот не отступил и свирепо на них смотрел. Похоже, из-за меня затевалась драка. «О, нет, нет, нет! Нельзя в первый же день учебы стать причиной свалки!» Я решительно подскочила к разъяренным парням и стала между ними. Едва не поскользнулась на мокрой плитке, чудом удержалась на ногах. «Хватит! Я ухожу! Просто ухожу и все! Оставьте друг друга!» «Дэн, правда!» Дэн казался мне самым разумным. Клей на меня вообще внимания не обращал. Он с пренебрежением рассматривал здоровяка. «Мы с тобой еще побеседуем», а это парень, загородивший проход, сообщил мне. Я подавила в себе желание ответить и просто закинула сумку на плечо. «Нет, это мы с тобой побеседуем», протянул Клей. Дэн меж тем махнул мне, мол, уходи, сами разберемся. Подумав, что и вправду незачем лезть в дела парней, я поспешила выскользнуть из раздевалки. Медного искать не стало, уж очень хотелось в прохладную воду, и аппетит проснулся после полетов. Но в этот день, похоже, сам высший следил за тем, чтобы удача мне не сопутствовала. Внимательно следил. Я быстро шла домой, думая лишь о воде, еде и сне. но, ну, может, ещё о книжке или лёгкой прогулке перед сном. И не сразу заметила, что со мной поравнялась какая-то девушка. А когда заметила и краем глаза оценила копну рыжих волос и узкое синее платье, мысленно пожала плечами. «Ну, идёт, и что?» Оказалось, что шла рядом девушка именно из-за меня. «Ты ведь Вил? да?» – спросила она. «Да?» не стала отрицать очевидное. «Меня зовут Ильяна Абрикосовая. Я автор и журналист крупнейшего дома печати Леснова. И у меня к тебе очень выгодное предложение». Я сразу напряглась. С журналистами дел не имела. Газета, конечно, читала, но связываться никогда не думала, что этой Ильяне нужно от меня. «Ты ведь дракон, да?» – уточнила она. И после моего осторожного кивка Озвучила таки выгодное предложение. «Дай нам интервью. Станешь звездой, обещаю». «Девушка-дракон, это сенсация! Мы сделаем два разворота. На первом будет твой большой портрет и биография. А еще возьмем мини-интервью у твоих друзей. Что-то вроде они говорят». А второй разворот будет с твоим интервью и нашей с тобой фотографией». Расскажешь, как стала драконом, кто ты, откуда, как поступила, о чем мечтаешь. Нас читают везде, будь уверена. Даже на твоем плато прочтут. Порадуешь родителей. Как? От последней фразы я даже побледнела, живо представив, что со мной будет, если я попаду в газеты, которые читает плато. Извините, но нет. «Глупенькая, да это же шанс на счастливую жизнь!» скривила Селиана. «Мы тебе заплатим!» Нет, я сказала это речи, чем хотела. Потом вспомнила один из законов лесного, я их изучала, когда летела сюда, чтобы не было неприятностей. Я запрещаю вам писать обо мне. Никаких упоминаний в изданиях. Это официальный запрет. Журналистка выглядела совершенно разочарованной. Она наверняка надеялась на слепой восторг девочки, которая мечтает о том, чтобы они говорили. И, быть может, если бы не обстоятельства, мне это тоже понравилось. Но в моем случае публичность — смерть. В обеденном зале уже накрыли столы. Вода в комнате была приятно прохладной. А главное, ее было много, и я с удовольствием вымылась. Сложила в корзину для белья одежду, раз в неделю её уносит стирать. Переоделась в просторный светлый сарафан. И приняла важное решение — пойти вечером на площадку, когда стемнеет. Я любила летать, когда видно звёзды. А ещё плавать на спине, на эти самые звёзды любуясь. Так что после первого учебного дня, полного стрессов, как нельзя лучше подойдёт вечерний променад в образе дракона. «И, быть может, я снова встречу медного?»